износились подобно лошадям, на которых ездили слишком много и долго. По знаку Киноса семь высоких македонцев предстали перед царем обнаженными в одних шлемах, показывая множество рубцов и струпьев от заживших и еще не залеченных ран. Они закричали «Александр, не заставляя нас идти против воли, мы уже не те, что прежде, преневоленные, станем и того хуже».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 Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого, едва осиливавшего трудности похода прорицателя Арестандра. Когда поутру на берегу Гефасиса он рассек жертвенную овцу. Арестандр не успел еще возвестить о грозном предсказании. Птолемей, Селев, Кенос и все стоявшие рядом военачальники и сами увидели явные знаки неудачи и гибели.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 Упал на колени и раненые Пифкетос. А Леонад, тоже истекающий кровью, прикрыл обоих священным щитом, героя Троянской войны и могучий, как Геракл, отражал врагов, пока в крепость не прорвались освирепевшие до безумия македонцы. Несколько минут защитников крепости перерезали всех до единого. Царя, сторчавшие из груди стрелой, понесли к кораблю, на котором находился шартер Александра.